28 ноября 1985 года Иваницкий собрал ученый совет, на котором выступили основные участники клинических испытаний. Этот совет отчасти заменил запрещенный симпозиум. Было много докладов, содержание их было поразительно. Профессор Нина Андреевна Онищенко из Института трансплантологии Рассказывала об операциях пересадки почек. Почки берут у доноров, погибших в катастрофах людей. Жизнеспособность таких почек сохранить очень трудно. Существует специальная служба – хирурги, вылетающие к месту катастрофы за материалом. Обычно почку промывают, перфузируют физиологическим раствором с разными добавками, охлаждают. И в сосуде д ю а р а везут в клинику, где уже подготовлен к операции р е ц и п и е н т Почку пересаживают. Это сложная операция, и очень часто, почти в 50% случаев, пересаженная почка не работает. Жизнеспособность ее недостаточно. Эту неработающую почку удаляют. а пациенту почти не остается надежды на новую операцию. Когда же почку донора перфузировали перфтораном, успех стал почти стопроцентным. Профессор, лектор Днепропетровского медицинского института Людмила Васильевна Усиенко возглавляет одну из самых пессимистических клиник тяжелых черепно-мозговых травм. На всякий удар, всякую травму, всякое хирургическое вмешательство головной мозг отвечает отёком. Здесь с особой неизбежностью действуют описанные выше последовательность сужения капилляров, ухудшение кровоснабжения и шемия мозга, закисление среды, ещё большее сужение капилляров, нарушение оттока спинномозговой жидкости, увеличение внутричерепного давления – еще большее ухудшение кровоснабжения. В палатах этой к л и н и к и обычно тихо, лежат без сознания люди с трубками для оттока спинномозговой жидкости из отверстий высверленных в черепе и часто не приходя в сознание умирают. Попавшие в автомобильную катастрофу молодой женщине с тяжелой черепно-мозговой травмы, ввели в сосуды мозга, Перфторан. Через небольшое время взволнованная медсестра позвала врачей. На кровати сидела пациентка, пытаясь понять, где она и что с ней. В обычно безмолвной палате странно звучали ее вопросы. После этого случая перфторан многократно применяли в подобных случаях. Результаты были аналогичными. Я знаю проблему отека мозга с тех, теперь уже далеких лет, когда был доцентом кафедры радиологии Центрального института усовершенствования врачей. Доклад этот произвел на меня особое впечатление. Даже если с помощью перфторану удалось бы решить только проблему отеков мозга, следовало бы признать успех выдающимся. Профессор Кайдаш из Института хирургии рассказал о замечательных эффектах использования перфторана в упомянутых выше операциях на сухом сердце. Но, пожалуй, самое сильное впечатление в этот полный сильными впечатлениями день произвел на меня доклад военного хирурга и о анестезиолога полковника Виктора Васильевича Мороза. Он взял большой запас перфторана с собой в Афганистан. Там наш ограниченный контингент увяз в бессмысленной преступной войне. В страшной для жителей севера жаре, в горах и на равнинах, шла кровавая бойня. Электричества нет, рефрижераторы не работают, донорскую кровь хранить негде. Мороз, согласие Белоярцева, вез препарат не в стеклянных, а в пластмассовых, как для донорской крови, ампулах. Если бы пришлось сбрасывать с парашютом, чтобы не разбились. Дикие травмы, подорвавшихся в бронетранспортере на мине молодых солдат. Оторванные ноги, окровавленные тела. Хирурги любят показывать цветные слайды. Введение перфторана спасло многих из них. Он был не только кровезаменителем, но и неожиданно эффективным средством против жировой эмболии, внезапной закупорки крупных кровеносных сосудов капельками жира, попадающими туда из костного мозга. Жировая эмболия – наиболее частая причина смерти при ранениях на войне. То, что перфторан пробивает, предупреждает заторы в кровообращении, докладчик считал самым важным достоинством препарата. Было еще много е другого. Выступали сотрудники Центрального института гематологии с сомнениями, в эффективности препарата, ввиду его малой кислородной емкости. В докладах же речь шла не о механизмах, а о феноменах. А механизм, обеспечивающий нормализацию кровообращения за счет малости размеров частиц эмульсии, даже при относительно низкой кислородной емкости, им был неизвестен. Никто ничего не говорил об опытах на детях и массовой гибели солдат в Афганистане после введения препарата. Все это оказалось грубой ложью. А тем временем сотрудники КГБ продолжали истязать Белоярцева. Иваницкий сделал важный шаг. Поехал в Москву, в КГБ, на площадь Дзержинского, на Лубянку. обратился к начальнику КГБ Московской области. Начальник пообещал прекратить преследование Белоярцева. Когда Иваницкий вернулся в Пущино, к нему пришли сотрудники КГБ и сказали, что прекращают преследование. Однако в тот же день они передали свои материалы о злоупотреблениях в лаборатории Белоярцева в Серпуховскую прокуратуру. Прокуратура начала дело в основном по присвоению Белоярцевым денег и неправильному расходу спирта в лаборатории. Белоярцев был оскорблен и подавлен. Он сидел на ученом совете 28 ноября где-то в верхнем ряду и молчал. Он не принимал участия в своем же триумфе, следовавшем из представленных докладов. Сотрудники лаборатории, ранее писавшие письма в КГБ, теперь охотно сообщали свои претензии Серпуховским следователям. Затравленный Белоярцев еще 14 ноября написал письмо Иваницкому. На протяжении последних шести месяцев сотрудники Серпуховского отделения госбезопасности буквально третируют работников лаборатории дискредитируя в глазах коллег как поставленные перед лабораторией научные задачи, так и руководителя лаборатории и института. Деятельность Серпуховского КГБ буквально парализовала работу лаборатории и вызвала в п у щ е н е самые невероятные скандальные слухи. Начиная с сентября сего года, сотрудники моей лаборатории время от времени вызываются в органы КГБ. Беседы длятся по нескольку часов. Эти обстоятельства, а также тон бесед, в ходе которых выдвигаются некомпетентные, но страшные обвинения в проведении опытов на людях, держат моих сотрудников в состоянии страха и паники. У Азизова изъяли и до сих пор не вернули рабочие журналы, а первую беседу начали с того, что обвинили молодого врача в проведении опытов на людях. Азизову было также сказано, что тему по искусственной крови Он будет продолжать, но р у к о в о д и т е л и этой работы уберут. 12 ноября сотрудник Серпуховского КГБ Гюлиазизов потребовал, чтобы он, Маевский, принес ему рабочие журналы лаборатории медицинской биофизики. На просьбу Маевского дать расписку за изъятые журналы Гюлиазизов ответил отказом. Вызывает удивление, что сотрудник КГБ Гюлязизов и его коллеги не брезгуют даже клеветой для выполнения своей миссии. Мне непонятно, на каком основании Серпуховский КГБ может прибегать к подобным методам проверки научных исследований. Даже если и допустить, что сотрудники Серпуховского КГБ считают себя более компетентными, чем комиссия Минздрава, какие правовые нормы дают о с н о в а н и я товарищу Угарову, Гюлязизову, другим сотрудникам КГБ города Серпухова и бывшему сотруднику КГБ Ледневу дискредитировать меня, моих сотрудников? нашу работу в этих условиях я вынужден приостановить работу и просить вашей помощи руководитель лаборатории медицинской биофизики профессор белоярцев 14 ноября 1985 года Серпуховская прокуратура потребовала от Иваницкого, чтобы он на время проведения следствия отстранил Белоярцева от заведования лабораторией. И он сделал это. Иваницкий понимал, что действительной мишенью инстанций и органов является именно он, а Белоярцев попал под удар из-за него. Он хорошо помнил яростный крик Овчинникова «Я тебя посажу!». Болезнь сделала Овчинникова особенно нетерпимым. А тут директор Пущинского центра, его недавний друг Генрих Иваницкий, не только имеет собственное мнение по каким-то вопросам, но еще и резко возражает против распоряжения вице-президента. Для Овчинникова такое поведение было непривычно. Угроза пассажу была вполне реальна. Сфабриковать дело ничего не стоило. Высокие посты, лауреатство, государственная и ленинская премии Иваницкого только разжигали охотничьи страсти органов. Тем эффективнее разоблачение. И все же отстранение Белоярцева было проявлением слабости. Не должен был Иваницкий подчиняться этим незаконным требованиям. Понял он это только после смерти Белоярцева. Ученый совет 28 ноября вызвал у меня чувство успокоения. Достижения были столь очевидны и значительны, что множество второстепенных вопросов можно было отложить на будущее. Препарат предназначался для применения в экстремальных ситуациях, когда вопрос идет о жизни и смерти. Отдаленные последствия в таких случаях менее существенны. И тем не менее вопрос об этих последствиях выяснялся. Около двух лет исследовали в Киевском институте онкологии имени Ковецкого возможную канцерогенность препарата, ее не оказалось. Нужно было продолжать работу по многим другим направлениям. Я не пишу здесь обзор работ по перфтор-углеродам в мировой литературе. Нет у меня возможности детально анализировать все качества различных, перфторб препаратов, существовавших в то время у нас и в других странах. Меня интересует здесь лишь нравственная ситуация в научном сообществе в последние годы существования СССР. Чрезвычайная подчиненность н а у к и партийному руководству и госбезопасности, полная или почти полная, Готовность академических кругов принять эту подчиненность. С особой силой все это проявилось после гибели Белоярцева. 17 декабря 1985 года следователи Серпуховской прокуратуры после четырех обысков в Пущине решили провести обыск на даче Белоярцева, далеко на север от Москвы. и с п у щ е н а юг Московской области, нужно было проехать около 200 километров на север. Белоярцев попросил р а з р е ш е н и е ехать в своей машине. За ним в микроавтобусе двигались следователи. Они ехали с целью найти на даче запасы спирта, которые Белоярцев, по доносу, использовал в качестве платы за ремонт дачи. Подозрение было оскорбительно и глупо одновременно. Никакого ремонта давно не посещаемой дачи Белоярцев не производил. Ему было не до того. Использовать спирт для оплаты личных потребностей профессору не могло и в голову прийти. Следователи ничего не нашли. Белоярцев спросил, может ли он остаться на даче. Они не возражали. Утром сторож нашел мертвого Феликса Федоровича. Через некоторое время на имя Бориса Федоровича Третьяка пришло письмо, отправленное белоярцам накануне самоубийства. «Дорогой Борис Федорович, я не могу жить больше в атмосфере этой клеветы и предательства некоторых сотрудников». Побеспокойтесь о Нине и Аркаше. Пусть Генрих Романович поможет Аркадию в жизни. Если можно, то все мои пущинские вещи и мебель отдайте Нине. Это мое завещание. Ваш Феликс Федорович. Третьяк. заместитель Иваницкого по административно-хозяйственной работе, Нина, жена, Аркадий, сын. Почему Феликс Федорович обратился с последним письмом именно к Борису Федоровичу? Я думаю, в силу нравственных достоинств Третьяка. О нем еще будет речь дальше. После гибели Феликса Федоровича Белоярцева. Генрих Романович Иваницкий был потрясен гибелью Белоярцева. В день похорон он подал генеральному прокурору СССР протест о доведении до самоубийства профессора Белоярцева. Он не знал, что это очень сильная формулировка для прокуратуры и что она сделает все, чтобы дискредитировать этот протест. Сразу же после известия о смерти Белоярцева в Пущино приехали... некий парт-деятель и женщина, следователь Серпуховской прокуратуры. И на партхозактиве объявили, что Белоярцев покончил с собой под тяжестью улик. Это было отвратительно. Почему же Белоярцев не выдержал? Я думаю, он не был закален. Его жизнь была слишком счастливой и удачливой. Он привык к восхищению окружающих. Ему были омерзительны повадки КГБ и прокуратуры. И не нашлось среди нас никого, кто бы действительно оказал ему моральную поддержку. Он ужаснулся возможности ареста и невозможности защитить свое имя и не выдержал. Белоярцев был незапланированной жертвой. Его смерть спутала карты охотников. Запланирован был Иваницкий. Травля сосредоточилась на нем. В этой травле объединились партийные и академические силы. Система двигалась к развалу. Это было почти неощутимо. Кто ощущает, что впереди катастрофа? в с ё как обычно. Проводник разносит по купе чай. Иные пассажиры спят, иные рассказывают случаи из жизни. Впереди должна быть большая станция. Там можно будет выйти на перрон и купить местные и центральные газеты. Вагон, правда, стало как будто сильнее трясти, звенят ложечки в стаканах. Если бы пассажиры могли видеть лицо машиниста. Он почти что в обмороке. Система управления не действует. Мелькают столбы и г р о х о ч е т стрелки. Нет, не надо пугаться, все почти останутся живы. Распадется только система. Но еще долго будут существовать отдельные ее звенья. Советская наука была приспособлена к системе советской власти, Сложившаяся за 70 лет иерархия научных деятелей надолго переживет советскую власть. Академики, выбираемые по разнарядке и согласованию с ЦК КПСС, беспрекословное подчинение указаниям, многозначительно поднятый вверх палец и возведенные горе очи академика-секретаря с и с а к я н а Наверху нами недовольны. Кого выбирали в академике? Быть академиком вместе с академиком Лысенко. Послушание. Более мягкое слово — лояльность. Свободомыслие в очень узком кругу. И то, как бы не сообщили. Надо ли удивляться, Отсутствие принципиальных научных достижений подавляющего большинства советских академиков-биологов. Где их имена? Где их посмертная слава? Чуть лучше у физиков. Их меньше истребляли. Меньше. Всего лишь расстреляли гениального, по отзывам современников, б р а н ш т е й н а Продержали многие годы в концлагере, на грани смерти Козырева и Румера. В тюрьме писал Абриимов свой труд, и его гуманисты отпустили. В тюрьме провел лучшие годы Тумерман. В ГУЛАГе работали к о р о л ё в и Туполев, пока их не перевели в шарашку. Только около года продержали в тюрьме неистового Ландау и м е н ь ш е м е с я ц а Фока. Их спас б е з с т р а ш н ы й Капица. Но и самого Капицу отстранили от руководства созданного им Института физических проблем, и он много лет ставил опыты в гараже, на даче. Окончилась советская власть. многолетней Горьковской ссылкой Сахарова. Многие сотни потенциальных источников силы и славы Отечества, физиков, математиков, как и биологов, химиков, были в тюрьмах и лагерях. Об этом не раз говорится в этих очерках. И если, несмотря ни на что, советская физика соответствовала и иногда опережала мировой уровень, то это результат необычайной талантливости и жизнестойкости российского народа и того, что физика и математика – основа военной мощи. Пока нужно было создавать атомную водородную бомбы, можно было терпеть Харитона, Зельдовича, Сахарова. Это все трижды героя социалистического труда – Тамма, Гинсбурга, Ландау. Биологи и врачи не имели такой защиты. Над биологами были Лысенко и Павловское учение. Врачи были привычной жертвой показательных процессов. Академики, биологи и врачи в послевоенное время не сделали ни одного выдающегося открытия, ни одной претензии на Нобелевскую премию. Можно ли их упрекать? После арестов и пыток Вавилова, Парина, ш м и р е о в и ч а Парнаса, Чижевского, и ф р о е м с о н а Випринцева, а р е с т ы и гибели сотен других выдающихся деятелей науки, после сессии Восхнил и Павловской сессии, после невежественного руководства наукой, не надо их упрекать, но не надо при этом забывать истинный вес и нравственный ценз значительной части научной элиты последних лет существования СССР. Их привлекли к охоте на Иваницкого. Иваницкий, строго говоря, давал поводы для критики и неприятия. Можно было оспаривать его вклад н В награжденную Ленинской премией работу по реакции Белоусова можно было отмечать его дилетантизм в молекулярной биологии. Много чего можно сказать друг другу в своей среде, но нельзя этого делать ввиду готовящихся репрессий.